Глава четвертая «Ну, наконец-то!» — прокричала голова мертвого фамильяра. Раддок тут же жестами приказал ведущим прекратить трансляцию, и шар в небе начал по новой прокручивать уже множество раз отсмотренные повторы схватки императорского наместника и инквизитора Лимона. Церковнику это вряд ли придется по душе, но Раддак вообще плевать хотел на его чувства — Уверен, где-то в глубине души он даже надеялся, что Лиман захочет опять выяснить отношения. И тогда наместник с удовольствием еще раз сойдется с ним в схватке. Я снова опустил взгляд на арену. Точнее, на мертвую голову. Не сказать, что в таких вещах я прямо эксперт-эксперт. Но уверен, если к голове не прилагается туловище, и на ее остекленевших глазах пара огромных зеленых мух отплясывает буги-вуги, значит клиент готов. Голова мертва, и мертвее уже не будет. Она, как и прежде, лежала, завалившись правой стороной на песок. И я готов был поклясться чем угодно, только что говорила именно она, хотя пасть саблезуба при этом и оставалась полностью неподвижной, застывшей в посмертном вечном оскале. Но проклятый глаз тоже ничем не помог, он не улавливал в ней и капли маны, и я не имел ни малейшего понятия, на что это могло указывать. К этому тюрьму я не имею никакого отношения. Внутренний голос бил в напад. Меня вот-вот могли приговорить по какой-нибудь статье Церковно-уголовного кодекса Империи Викар о некромантии. И тут же на арене без суда и следствия привести приговор в исполнение. Радок на это лишь удивленно поднял бровь. Я хотел еще добавить, что и инквизиторы меня проверяли, но вовремя прикусил язык. Лучше от греха подальше мне не упоминать об этих, чтобы самого себя не сгласить. А то ведь запросто окажется, что в их подвальной штаб-квартире есть специальные инструменты для более глубокой и тщательной проверки. Но наместник меня даже не слышал. Все его внимание было приковано к чудом заговорившей тигриной голове. «Да ну!» — нецензурно. Неожиданно для меня один глаз саблезуба шевельнулся. Испуганные мухи удрали, направившись к безголовой туше. Глаз дернулся еще раз и уставился своим потускневшим зрачком прямо на меня. Я зажмурился и хорошенько протер свои собственные глаза. Может, меня начало подводить зрение? Мало ли какие побочки у проклятого глаза Йома. Не помогло. Совсем. «Вот ты где!» — опять произнесла голова, пока мертвый глаз продолжал смотреть на меня. «Происходила какая-то мега-ненормальная фигня». Я напрягался все больше, а Радок совсем никак не реагировал. С таким выражением лица, как у него, обычно, зевая, сидят на утренниках в детском саду и скучают. Внезапно глаз снова пришел в движение. Он начал непрерывно крутиться во все стороны. Движения были хаотичными, словно в припадке. Чпок! Глазное яблоко дернулось последний раз и, едва не лопнув, провалилось внутрь, исчезая в глубине черепной коробки саблезуба. «Позови». Тихо сказал Радок: «Позови, говорю». «Кого?» — не мог понять я. «Фамильяра своего, дубина». Наместник замахнулся на меня своим пудовым кулачищем, но не ударил, а лишь припугнул. «Давай, зови». Я завис, пытаясь осмыслить услышанное. Слова императорского наместника казались полнейшей чушью. «Какой еще к черту мой фамильяр?» «Моего призывника, если вдруг кто не в курсе, графский котяра схарчил». «И вообще, у нас тут ожившая голова, а не птица». Секундочку. Меня вдруг озарила догадка, казавшаяся настолько надуманной, что дальше уже некуда. Но в то же время она с легкостью объясняла почти всю творившуюся тут дичь. «Что если соблизуб не успел сожрать голубя?» Я своими глазами видел, как он подбросил птичью тушку в воздух и затем проглотил. Но если задуматься, то на самом деле я увидел немного другое. То, как саблезуб хотел проглотить добычу, но в конечном счете не успел. В момент, когда голубь упал обратно в открытую пасть зверя, тот уже практически оттолкнулся задними лапами от земли, прыгая в мою сторону. А еще через мгновение — бум! — вспышка красного света, шар черного огня, и голова саблезуба отвалилась. — Твою мать! — прошептал я. — Неужели? Других вариантов на ум не пришло. Не спорю, так-то голубь мелковат, причем конкретно так мелковат. Но он умер, и когда я опять вступил в круг призыва, тот активировался, и птица переродилась во пламени, попутно и очень вовремя прикончив долбаного саблезуба. А значит, чисто технически голубь — это феникс. Или что-то очень к нему близкое, по аналогии с вервольфами, оборотнями и волколаками. «Феникс?» Я заглянул Ратаку в глаза. «И он что, сидит в черепушке тигра?» Наместник кивнул. «Позови его. Прикажи показаться». «Я-то позову. Только это он что? Из мертвой головы сейчас вылезет? Что он вообще там делает?» «Глаза — любимое лакомство феникса». Словно прочитав мои мысли, Радок поделился информацией. «Жрет глаза врагов?» – переспросил я и закашлялся. «Вообще всех!» – наместник нехорошо улыбнулся и подмигнул. «Голубь, выходи!» Я решил, что раз это наше первое знакомство, то не помешает быть вежливым. Тем более с тем, кто любит пожирать глаза. «Пожалуйста, голубь!» Тигринная голова исчезла в облаке пыли, из которого стрелой вынырнул, взмывая в небо расплывчатый птичий силуэт. Он стремительно пронесся над нашими головами, оставляя за собой тонкий полутораметровый шлейф черной дымке, взрывающийся россыпью множества сполохов из оранжевых и красных искор. Казалось, что птица играла в догонялке собственной тенью. Я следил за полетом с открытым ртом. Появление феникса оказалось на удивление зрелищным. Особенно если учесть, что это всего лишь голубь. Феникс внезапно спикировал вниз и приземлился на песок перед нами. в черной дымке, исчез, медленно растворившись в воздухе. «Сам ты голубь!» Внезапно быканул на меня Феникс, неожиданно оказавшийся вороном. Все ему было не так. Он вывалил целый поток претензий и обоснованных доводов к ним. Сперва ошарашил, спросив, зачем его призвали в виде голубя. «Ты сам!» «Это он мне!» Пробовал так ходить и все время кивать головой, как придурок. От этого укачивает и случаются мигрени. А еще голуби очень тупые птицы и не умеют разговаривать. Я ответил, что не в курсе, почему так вышло и что призыв вообще совершался принудительно. Так что с этим вопросом не ко мне. И вдобавок, сам не знаю зачем, я соврал, что мне очень жаль. Тогда Феникс спросил, почему его призвали слишком поздно. Из-за этого у бедняги совсем не было времени сориентироваться на поле боя и ни малейшего шанса уклониться от атаки саблезуба. я снова отверг обвинения напомнив о процедуре принудительного призыва и кивнул настоявшего рядом наместника и наконец ворон озвучил наиболее важный для него вопрос что это за шутка где твоя мана человек почему я совсем ее не ощущаю маны нет но вы держитесь я пожал плечами это правда взял слово радок «Твой призыватель, пустышка, поэтому я хотел бы узнать, как так получилось, что существо легендарного класса, Феникс, оказалось связано к контрактам с нулевкой?» На какое-то мгновение наместник не сумел совладать со всеми своими эмоциями. Они переполняли его. Великан был зол и расстроен. Ведь столь сильный призыв легендарного класса достался мне. Я не сумел разобрать, была ли злость продиктована завистью и желанием самому обладать способностью призывать Феникса, или же Радок злился не на меня, а на мою пустоту. И я почему-то интуитивно склонялся ко второму варианту. Не верилось, что столь сильный человек мог оказаться настолько слабым, чтобы завидовать. Пусть даже Феникс того и стоил. «Человек, тебя это не касается. Детали контракта только между мной!» Ворон выдержал недвусмысленную паузу, прежде чем закончил. «И ним...» «До сегодня он даже понятия не имел, что у него с кем-то из вашего мира заключен контракт, продолжал давить Радок. Я перед вами, а значит, контракт заключен, и все формальности были соблюдены. Больше мне нечего сказать, ворон сказал свое слово. Это проблема? спросил я, но до того, как Радок успел ответить, задал еще вопрос, который интересовал меня больше. Графа Блэквуда уже давно и свет простыл, а я свободен, могу идти. Продолжать текущую беседу я считал бессмысленным. Феникс-наместнику все равно ничего важного не расскажет. Не факт, что даже я смогу от него хоть что-то полезное узнать. Но я и без этого догадывался, откуда ноги растут. Помнится, когда я погиб во время нападения на особняк, моя душа попала в украденный мною у самой смерти малый ковчег вечности. Там меня встретила некая сущность в облике маленькой девочки. Если память не подводит, она представилась акрой. Оказалось, что между нами был заключен контракт, поэтому она мне и помогала. Но прежде чем выпнуть мою душу из ковчега и отправить обратно в мир живых, Акра вручила мне печать духовной подписи – маленький прямоугольник, сделанный из белой глины. Я в точности выполнил все указания девочки и сломал печать, таким образом заключил новый контракт с кем-то неизвестным. Значит, в тот раз я и подписал себе в помощники Феникса – Осталось понять, на что он вообще способен. Говорят, не суди книгу по обложке, а Феникса по размеру. Но, откровенно говоря, пока что он совсем не впечатлял. Его нытье по поводу «Где моя мана, чувак?» не внушало особого оптимизма. Я уже тайну контракта разгадал, а наместник все еще молчал, что-то обдумывая. И лишь после моего повторного вопроса он, наконец, обернулся к трибунам, поднял руку и помахал. Полагаю, в том секторе находились церковники, но из-за расстояния у меня не было шансов никого из них заметить. Люди казались просто крошечными, словно насекомые. Видимо, у наместника зрение было хоть куда, и даже лучше. Он, также глядя на трибуну, кивнул и обернулся ко мне. Что-то мы и правда затянули с открытием. Отбор ты прошел. По окончании турнира получишь предписание и билет на поезд. Остальное узнаешь уже в академии. Сейчас свободен. А как мне? Я скосил взгляд на ворона. Просто прикажи ему уйти, и пусть в клане тебе объяснят, как призывать фамильяра. Кстати, еще кое-что. Советую задержаться и посмотреть поединки остальных претендентов. Хотя даже не представляю, кто согласится быть с тобой в одной команде. Но ты уж постарайся найти убедительные доводы. Теперь я не просто нулевка, а нулевка с призывом. И не абы кого, а легендарного феникса. Так что с выбором команды должно стать немного полегче. «Продолжаем. Объявляйте второй бой, и поменьше болтовни». Раддак раздавал ведущим указания. «Давайте. В темпе. Раз-два, раз-два. Уже и так потеряли слишком много времени». Из шара вновь донеслись голоса неунывающих братьев. Они приглашали на арену следующую пару бойцов и просили заранее подготовиться всех остальных. На прощание я слегка поклонился наместнику и отправился к тоннелю, ведущему в подтрибунные помещения. Оттуда я поднимусь на верхний ярус арены, в ложе, специально отведенное для бойцов прошедших отбор. Там нас не смогли бы донимать зрители, докучая вымаливанием автографов или, наоборот, осыпая проклятиями, ведь они ставили на победу другого бойца. И теперь их кровные на законных основаниях перекочевали в карманы букмекера». и еще именно в ложе те кто не провалил отбраковку начнут разбиваться на команды а пока я шел к тоннелю было несколько минут перекинуться парочкой слов с фениксом сперва я хотел предложить ему усесться мне на плечо но передумал так он будет слишком близко находиться к моим глазам вряд ли он посмеет но пока мы еще мало знакомы я предпочел держать дистанцию поэтому ворон кружил в полуметре надо мной меня зовут сириус начал я а у тебя есть имя «Как звезда из созвездия Большого Пса?» «Просто звезда, без больших псов. Можешь звать меня?» Ворон задумался. «Не помню своего имени. Не получается вспомнить». «Тогда нужно придумать тебе имя. Только давай сам. У меня с этим туго». «Лучше придумай, что делать без маны. И как вообще ты меня призвал?» Третий раз повторяю. Призыв был принудительным. «Я не об этом. Вызывая фамильяра в свой мир, с призывателя всегда взимается обязательная плата за переход». «Некоторый объем маны, определяемый типом и силой призываемого. Но в тебе ее совсем нет. Тогда как удалось оплатить переход?» По спине пробежал неприятный холодок. «Если всем известно об этом факте, тогда этим же вопросом обязаны были задаться и Радок с Лиманом. Уж эти двое точно не какие-то невнимательные простаки. Но меня отпустили. Почему?» «Почему молчишь?» Ворон пронесся перед лицом, коснувшись моего носа кончиком пера. Паранойя не вовремя разыгралась. Давай в другой раз продолжим разговор. Мне все равно, но если в следующий призыв я снова проживу меньше минуты, ты очень пожалеешь. Понял меня? Проваливай! Ворон недовольно каркнул и почти сразу же, подобно фейерверку, только совершенно бесшумно, взорвался, оставив вместо себя искрящееся и оседающее на землю небольшое черное облако. Скорее всего, это лишь мое воображение поднимало панику под воздействием накопившейся усталости. Ведь нулевка на глазах у всех уже призвал легендарную птицу, хотя с виду та и выглядела так, словно очень долго болела. За ее переход все равно требовалась оплата. В конце концов я же призвал птичку-невеличку, а не исполинского огнедышащего дракона, а значит, посудачат посудачут да и забудут. Только на подходе к лестнице, ведущей на верхние ярусы, мне удалось наконец-таки себя успокоить. «Поздравляю!» — кивнул охраннику входа в ложу и открыл передо мной дверь. Но очень странно. Внутри совсем никого не оказалось, и хотя я был самым первым прошедшим отбор, но ожидал увидеть тут представителей от каждого из четырех факультетов Хольдграда. Несмотря на немалую вместительность, ложа оказалась довольно уютной. Пять ровных рядов изящных трехместных диванчиков, обшитых темно-красной замшевой тканью, позволяли с комфортом разместить не менее полусотни человек, а если учесть не только сидячие места, то значительно больше. Себе я выбрал место по центру первого ряда. Второй отборочный бой как раз был в самом разгаре. Ведущие ответственно отнеслись к приказу Радека поторопиться и не затягивать. Поэтому, пока я успел дойти и подняться, на арене уже все завертелось. А Вот только бой протекал слишком вяло. Фаерболы одного летели куда попало. Водные клинки второго вспарывали песок, постоянно немного опаздывая, когда там уже никого не было. «Сразу видно, что у обоих бойцов практики было по нолям. Я бы спросил, куда вы, идиоты, тогда лезете? Но чья бы корова мычала, когда сам вообще пустышка? Люди наверняка думают, что я решил просто самоубиться экзотическим способом и потому подался в академию». Боец слева обладал довольно внушительными размерами. Он начал зачитывать длинное, видимо мощное атакующее заклинание. Но когда он закончил, то ничего не произошло. Похоже, парень на нервах где-то ошибся. Правый решил, что противник, сбитый с толку собственной неудачей, это его шанс на контратаку. Он стремительно бросился на мага огня, сокращая расстояние. Его кулаки охватило яркое голубое свечение. Еще три секунды, и он обрушится сокрушающими ударами на прекратившего сопротивление оппонента. Три, два, а Бум! Прежде чем прогремел взрыв, и бойцов расшвыряло в разные стороны, я успел заметить появившееся из ниоткуда яркое пятно размером с мяч. Оно материализовалось всего за момент до почти состоявшегося прямого контакта между дерущимися, буквально оказавшись на расстоянии пары десятков сантиметров от каждого из них. Появилось и рвануло как самая настоящая бомба. И теперь оба парня неподвижно лежали на песке и коптили обгоревшей одеждой. «Крайне неожиданное завершение боя. Похоже, что и третий бой мне придется тоже смотреть в гордом одиночестве». «Невероятно! Невероятный номер 51!» Я отвлёкся, но голоса ведущих заставили меня опять взглянуть на арену. Маг, который налажал собственным заклинанием, стоял на ногах. Это ж сколько там здоровья, если он смог после такого подняться? Там же на месте взрыва даже самая настоящая воронка осталась. «Такой Боров мне в команде точно пригодится!» Буду брать пока тепленький и пока контуженный, это тоже должно помочь с вербовкой.